Стаю Воронов. Он вышел из автобуса на Вашингтон-сквер и прошёл полквартала в обратном направлении, довольный тем, что всё-таки решился и приехал в Нью-Йорк. Нынче и всех знакомых в городе, и ему хотелось навестить лишь чутьту персон: Пола и Элен. Однако он оставил их на десерт осознавая, что они понадобятся ему как успокоительное после нескольких дней, насыщенных деловыми встречами с уймай чедаков, невротиков и неудачников, Персоны чинно пожмут ему руку, окружат дружеской атмосферой и найдут верные слова, дабы разгладить морщины на его лбу. Их вечерняя встреча будет шумной, долгой и замечательно счастливой, после чего он направится к себе в Агарье и на протяжении первых дней будет вспоминать Нью-Йорк с добрым чувством, исключительно благодаря этой забавной семейной паре, которая предоставляет ему прохладный оазис посреди знойной пустыни паники и неуверенности. Эйлин Пирсон поджидала гостя возле лифта на четвёртом этаже многоквартирного дома. Здравствуйте, Уильямс. Здравствуйте. Звонок приветствовала Анна его. Как приятно видеть вас снова. Заходите. Пол должен быть с минуту на минуту. Заработался у себя в офисе. Сегодня у нас на ужин цыплёнок к аккьетторе. Надеюсь, Уильямс, вы любите цыплёнка, приготовленного на итальянский манер по охотничьи. Очень надеюсь, что любите. Как поживают супруга, детишки? Присаживайтесь, снимайте пальто, снимайте очки. Вы без очков еще симпатичнее. «Душновато сегодня, да? Желаете выпить?» Пока журчала эта речь, и Эллен вела его в просторную гостиную с высоким потолком, подгоняя дружескими тычками в спину и обильно жестикулируя, он уловил слабый запах одеколона из-за ее рта. «Боже правый! Да она не как пьяная и полоскала рот одеколоном, чтобы скрыть это!» Уильямс пристально уставился на хозяйку дома, — Вижу тут Мартин и сказал он: "Не откажусь от стаканчика, но не больше. Вы же знаете, пьяница я некудышный". "Знаю, знаю, дорогой. Повы обещал быть до 6, а сейчас 5:30. О, Илимс, мы так польщены тем, что вы зашли, так польщены, что вы решили провести время с нами после того, как мы не виделись целых 3 года". "Ну как вам не стыдно так говорить?" "Нет, Уильямс, я серьёзно сказала, Анна. Язык у неё чуточку заплетался. Бросалась в глаза также излишняя выверенность жестов. У него было ощущение, что она ошибся дверью или зашёл с визитом к малолюбимой тётушке или едва знакомому человеку. Надо думать, у Элин выдался на редкость тяжёлый день. А у кого их не бывает? "Пожалуй, и я чуть-чуть выпью", добавила она. "По правде говоря, я недавно уже выпила один стаканчик". В один стаканчик он поверил. Такой эффект от одной порции означает, что она пьет давно, многое и регулярно. Быть может, с тех самых пор, как они виделись в последний раз. Если пить день за днем... Он уже видел и не раз, что случалось с его друзьями, у которых появлялась такая привычка. Только что были трезвыми, а минуту спустя, после одного единственного глотка алкоголя... Почти мертвецки пьяны. Это всё том артини, выпитое за последние 300 дней и поселившееся в крови, радостно бросается на встречу новой подружке. Вполне вероятно, что ещё 10 минут назад Элин была абсолютно трезвой. Теперь же она с трудом держала веки открытыми, а язык путался под ногами каждого слова, которое пыталось выйти из её рта. "Нет, Элинс, я серьёзно", повторила она. Прежде помнится, она никогда не называла его просто Уильямс. Всегда добавляла мистер. Уильямс, мы крайне польщены тем, что вы дали себе труд посетить Пола и меня. Господи, у вас такие успехи за последние 3 года. Вы сделали такой рывок в своей карьере. У вас прекрасная репутация. И теперь вам больше не нужно писать тексты для утренних телевизионных шоу Пола. Для вас всё кончено с этой чёртовой дрябьей деньги. Почему же, чёрт его дребедень? Вполне добротный материал, пол отличный продётся, и я писал для него неплохие вещи. А я говорю дребедень. Вы же настоящий писатель. Теперь вы шишка в литературе, больше не надо сочинять ерунду за чистые гроши. Ну и как оно вам, быть преуспевающим романистом у всех на устах и иметь кучу денег в банке? Вот, погодите. Сейчас придёт пол. Он весь прямо изождался вас. Волны ее речи захлестывали его. «Нет, ну вы просто душка, что навестили нас!» «Я обязан полу буквально всем», — сказал Уильямс, отвлекаясь от собственных невыселых мыслей. «Я начинал в его шоу в 1951-м, когда мне исполнился 21 год. Платили 10 долларов за страницу». «Стало быть, сейчас вам 31!» «Господи, еще совсем молодой петушок», — сказала Эллен. «Уильямс!» А сколько мне, по-вашему? Давайте-давайте, попробуйте угадать. Ну, сколько мне? О, я право не знаю, сказал он и покраснел. Нет, давайте угадайте-ка, сколько мне лет? Миллион, подумал он. Вам внезапно исполнился миллион лет. Но пол-то должен быть в порядке. Вот он скоро придет, и с ним-то уж непременно все в порядке. Любопытно, узнает ли он вас, Эллен, когда войдет в квартиру? Увы, я не мастак угадывать возраст. Ваше тело, думалось ему дальше, состоит из нью-йоркских старых булыжников. У вас столько невидимой смолы и асфальта и трещин от непогод. В вашем выдохе сто процентов окиси углерода. Ваши глаза истерической неоновой синевы, а губы как багровая неоновая реклама. Ваше лицо цвета побилочной извести, какой красит каменные фасады, подпускаю по ним здесь и там лишь немного зелёного и голубого. Вены горла вашего, виски ваши и запястья похожи на нью-йоркские крохотные скверики, там больше всякого мрамора и гранита, дорожек и тропок, чем собственно травы и неба. «Вот и в вас больше всякого!» «Валяйте, Уильямс! Угадывайте, сколько мне лет!» «Тридцать шесть!» Она почти неприлично взвизгнула, и он решил, что переборщил с дипломатией. «Тридцать шесть!» — прокричала она, хлопая себя по коленям. «Тридцать шесть!» «Дорогой мой, вы не можете говорить это серьезно! Вы шутите!» «Господи, конечно же, нет!» Мы и 36 были равнёхоньки 10 лет назад. Мы прежде как-то не заводили разговоров о возрасте. За протеставал он. Ах, вы милый, невинный младенец, сказала Элен. Прежде это не было важно. Но вы и не представляете, какую важность это может приобрести, поначалу совсем незаметно для вас. Господи, вы так молоды, Уильямс. Вы хотя бы понимаете, до чего вы молоды? «Более-менее понимаю», — сказал он, потупившись. «Дитя, прелестное дитя!» — не унималась Эллен. «Обязательно скажу Полу, когда он придет. Тридцать шесть. Ну, вы и дали. Но ведь я и впрямь не выгляжу на сорок, и уж тем более на сорок шесть. Ведь правда, дорогой!» Никогда раньше она не задавала подобных вопросов, подумалась ему. а человек сохраняет вечную молодость лишь до тех пор, пока не начинает задавать окружающим подобных вопросов. А Аполло исполняется всего сорок. Завтра день рождения. Жаль, что я не знал об этом. Забудьте. Он терпеть не может подарки. Он скрывает от всех, когда у него день рождения, и обидится, если вы ему чего-нибудь подарите. С прошлого года мы перестали устраивать для него шумные дни рождения. В последний раз он схватил пирог и вышвырнул в вентиляционную трубу прямо с горящими свечами. Элина секлась, будто поймала себя на том, что сказала лишнее. Некоторое время они сидели в неловком молчании. "Пол вот-вот придёт с работы, наконец", произнесла она. "Ещё выпьете? Вы так и не рассказали, каково быть знаменитостью. Вы всегда были такой совестливой, Мы с Полом частенько говорили друг другу. Его девиз — качество. Вы не могли бы писать плохо, даже если бы очень постарались. Мы так гордимся вами. Мы с Полом всем говорим, что вы наш друг. Буквально всем и каждому. — Как странно, — промолвил Уильямс. — Как странно устроено все в мире. Когда мне был двадцать один год, я норовился им побыстрее сообщить, что я знаком с вами. Я был так горд этим знакомством. Я так волновался, когда впервые встретился с Полом после того, как он купил мой первый сценарий, и я зазвонил звонок. Элин подхватилася открыть дверь, оставив Уильямса наедине с его стаканом. Он пережевывал в уме свои последние слова. Не прозвучали ли они слишком снисходительно, как будто теперь он уже не горд по встречаться с Полом? Ничего такого он не имел в виду. Ладно, всё придёт в норму, когда шумно валятся дружище пол. С полом всегда всё в норме. В прихожей раздался шум голосов, и вскоре Элин ввела в гостиную женщину лет этак 50 с хвостиком. По молодою упругости её походке можно было угадать, что морщины и седина у этой женщины явно преждевременные. Надеюсь, вы не против, Уилимс. Совсем забыла вас предупредить. Надеюсь, вы не против. Это миссис Смирц. Она живёт на нашем этаже. Я сказала ей, что вы будете ужинать у нас, что вы приехали на несколько дней обсудить новую книгу со своим издателем. И ей так захотелось увидеть вас. Она прочитала все ваши рассказы Уилимса, и ей так нравится всё, что вы пишете. Миссис Смирц, позвольте вам представить мистера Уилимса. Женщина кивнула. Я и сама когда-то мечтала стать писательницей, сказала она. И как раз сейчас работаю над книгой. Увидя женщины сели, Уильямс ощутил улыбку на своём лице, как что-то отдельное от себя, вроде тех восковых клыков, которые мальчишки надевают на зубы, чтобы выглядеть вампирами. И очень скоро он ощутил, что его улыбка постепенно тает, словно воск фальшивых зубов. Вам случалось продавать плоды своей литературной работы? Миссис Мирс Нет, однако я не отчаиваюсь, свежливой улыбкой ответила гостья. Правда, в последнее время жизнь слегка осложнилась. "Видите ли, сказала Элин, нагнувшись поближе к Уильямсу. 2 недели назад скончался её сын". "Мне искренне жаль", смущённо отреагировал Уильямс. "Да нет, ничего ужасного. Ему тогда же лучше, ведному мальчику. Он был примерно вашего возраста". «Около тридцати». «И что случилось?» — машинально спросил Уильямс. «Бедняжка весил слишком много. Двести восемьдесят фунтов. Его приятели не переставали потешаться над ним. Он мечтал стать художником и даже продал по случаю несколько картин. Но люди насмехались над ним из-за его веса. И вот шесть месяцев назад он сел на диету». и перед смертью в начале этого месяца весил только девяносто три фунта. «Господи!» — сказал Уильямс. «Какой кошмар!» Он сидел на диете, и никакими усилиями его нельзя было сдвинуть с нее. Что бы я ни говорила, он все равно стоял на своем, сидел безвыходно в своей комнате на этой проклятой диете, и все худел и худел до того, что в гробу его попросту никто не узнал. Мне кажется, в последние дни своей жизни... Он был счастлив, как никогда. Ведь для бедного мальчика это был своего рода триумф, такая победа над собой. У Уильямс допил мартини. Чаша мрачных нью-йоркских впечатлений, копившихся на протяжении нескольких дней, теперь явно переполнилась, казалось, тёмные воды смыкаются на дне. После своего приезда в Нью-Йорк он столько дел переделал, столько всего переведал, столько пережил и с таким количеством людей успел пообщаться, и всё за какую-то неделю. Он свято верил, что вечер в доме Пирсонов вернёт его в божеский вид. А вместо этого Ой-ой-ой, да чего же вы красивый молодой человек, сказала миссис Смирз. Элин, а чего ты не предупредила меня, что он молодой человек такой хорошенький? Она повернулась к своей приятельнице с выражением почти серьезного упрека. «Ха! Я-то думала, что ты и сама знаешь. Ах, в жизни он еще обаятельнее, чем на фотографиях. Намного обаятельнее. Представьте, продолжала щебетать миссис Мирс, в одну из недель своего диетования мой Ричард был невероятно на вас похож. Две капли воды. Да, это длилось почти целую неделю». В памяти Уильямса тем временем вдруг всплыло, как накануне он забежал в кинотеатр, где беспрерывно крутили журналы новостей. Забежал дать себе отдых между бесконечными посещениями редакции газет и журналов, а также всех и всяческих радиостанций. На экране он видел мужчину, который собирался спрыгнуть с моста Джорджа Вашингтона. Полицейские пытались уговорить его отказаться от этой затеи. Потом показали другого самоубийцу, где-то в другом городе. Он стоял на карнизе гостиницы, а толпа внизу улюлюкала и подзуживала его прыгнуть. Уильям с опрометью кинулся вон из кинотеатра. Когда он выскочил на ярко освещенную улицу, под палящее солнце, окружающее показалось чересчур реальным, чересчур грубым. Как это всегда случается, когда в одно мгновение выпадаешь из мира грёз в мир существ из плоти и крови. Да. Вы красавец, молодой человек, с упоением повторила Мисси Смирс. Кстати, пока не забыла, сказала Элин. Здесь наш сын Том. Ну да, Том. У Уильямс видел Тома однажды, много-много лет назад. когда парнишка забежал домой с улицы на время, достаточное для неспешной беседы. Светлая голова, цепкий ум, воспитанный и хорошо начитанный. Словом, том из тех сыновей, которыми можно гордиться. «Теперь ему семнадцать», — сообщила Эллен. «Он в своей комнате. Вы не против, если я приглашу его сюда? Знаете ли, мальчик угодил в немного неприятную историю. Вообще-то он хороший парень». Ну, или Ниону ничего не жалели. А он связался с какой-то бандой в районе Вашингтон-сквер. Обычные хулиганьё. Они ограбили магазин, и Томас схватил полиция. Это было месяца 2 назад. Господи, сколько во мне, сколько хлопот. Но ну, теперь, слава богу, всё уладилось. Ведь Том хороший парень. Да что я вам говорю, вы и сами знаете Уильямс. Ведь правда? Она налила себе ещё мартини. замечательный мальчик, сказал Уильямс и стрельнул взглядом в сторону её стакана. Нынешняя молодёжь, понимаете ли, город вроде нашего не место для подростков. Я насмотрелся на то, что творится на улицах. Ужас, не правда ли? А что мы можем сделать? Кстати, Уильямс, у нас с Полом для вас сюрприз. Мы покупаем дом в деревне. Вы только подумайте, после стольких лет, после всего пережитого, он наконец-то бросает своё телевидение. Да-да, на полном серьёзе бросает. И мы переезжаем. Разве не прекрасно? Он намеревается заняться сочинительством. Да, Уильямс, совсем как вы. Мы обосноуемся в Коннектикуте, в одном милом городке. Там пол по-настоящему вдохнёт. Там у него будет реальный шанс написать что-нибудь такое. Как вы думаете, вы верим? У него есть способности. Вам не кажется, что из него получится вполне симпатичный писатель? Разумеется, сказал Уильямс. Разумеется, получится. Так вот, с детской работой на телевидении покончено, и мы перебираемся в деревню. И как скоро, где-то в августе, возможно, придётся отложить до сентября, но не позже 1 января. "Вот да, конечно", подумал Уильямс, и настроение у него резко поднялось. "Это всё изменит. Им нужно только уехать из этого города, убраться поскорее отсюда. За столько лет работы пол должен был скопить кругленькую сумму. Только бы они уехали, только бы она позволила мужу сделать это". Он посмотрел на Элен. "Какое сияющее лицо". "Правда, это сияние сознательно включено". оставлено на лице и поддерживается напряжением определенных мышц, что-то вроде жиденького света электрической лампочки в комнате после того, как на небе погас настоящий источник света. «Ваша задумка просто замечательная», — сказал Уильямс. «Уильямс, вы и вправду верите в то, что у нас получится? Действительно получится? И вы на полном серьезе говорите, что Пол — потрясающий писатель?» «На полном». Вам нужно только попробовать. В крайнем случае, полу всегда возьмут обратно на телевидении. Несомненно. Так что на этот раз мы обязательно поступим как задумано. Уедем из города, заберём с собой тома, сельская атмосфера будет полезна для мальчика, да и для всех нас. Больше никаких пьянок, никаких вечеринок до утра. Полный покой и работа за пишущей машиночкой. 10 толстых пачек чистой бумаги для пола. Ведь вы согласны с тем, что он чертовски хороший писатель, не правда ли, Уильямс? Вы же знаете моё мнение. Мистер Уильямс сказал миссис Мирс: "Расскажите, пожалуйста, как вы стали писателем?" "Медведь я обожал читать, а в 12 начал ежедневно писать, чем я занимаюсь по сей день", говоря это, он нервничал. Ей бы хотелось сосредоточиться и вспомнить, как это действительно началось. Я просто не отступал. Каждый день по 1000 слов. Пол точно такой же, поспешно вставила Элен. Ах, вы, наверное, гребёте деньги лопатой, сказала миссис Мирс. В этот момент все трое услышали щелчок замка в входной двери. Уильямс невольно вскочил со своего места и облегчённо взудыбался. Улыбка не сходила с его лица, пока он шёл навстречу Полу. Улыбка оставалась у него на губах, когда он увидел высокую фигуру и остался доволен его внешним видом. Да, на Пола было приятно посмотреть, и Уильямс, весь просияв, устремился к другу с протянутой рукой. Пол Пол несколько располнел за время, пока они не виделись. Цвет лица кирпичный, слегка выпуклые и немного воспалённые глаза Ненормально светится, из рта попахивает виски. Пол схватил руку Уильямса и принялся энергично трясти её. Уильямс, чёрт возьми, рад видеть тебя, дружище. Ты всё-таки не поблезгло, нами заглянул. Как же здорово опять светиться, раздрази меня гром. Ну, как ты? Знаменитость. Ах, так, господи, надо выпить, Элен, сделай-ка на всю компанию. Добрый вечер, Мирс. Да что вы с... сидите, сидите ради бога. Нет, нет, я пошла, не хочу мешать, сказала миссис Смирс, направляясь в прихожую. Спасибо, что позволили мне зайти. До свидания, мистер Уилимс. Уилимс, чёрт эти. Как же здорово быть опять вместе. Элин успела сказать себе о наших планах уехать прочь из города. Она сказала: "Да-да, мы на самом деле убираемся из этого дерьмового города. Лето на носу, прочь с проклятого офиса". За 10 лет на телевидении я прочитал в эфир миллион слов всяческой ерунды. Не думаешь ли ты, Уилимс, что мне самое время свалить отсюда? Или, по-твоему, мне надо было сделать это много-много лет назад? Ас ждёт коннексикут. Тебе ещё налить? Тома уже видел? Элин, ты у себя в комнате? Тащи его сюда. Пусть поболтает с Уилимсом. Слушай, Уилимс, да чего же мы рады тебя видеть? Я уже всем раструбил, что ты придёшь к нам в гости. С кем из наших ты виделся в Нью-Йорке? Вчера ты пересекся с Рейнельсом. Рейнельс. Редактор United Features. Как он поживает? Много ходит на люди. Изредка. Элен, ты слышала про него? Просидел в своей квартире безвылазно 12 месяцев. Ну, ты должна помнить Рейнельса. Отличный парень. Вот только армейская жизнь его слегка покорёжила. С головой что-то. Весь последний год не смел высунуться на улицу. Боится кого-нибудь пришить. Не знаю, сказала Уильямс. Вчера он приспокойно вышел из своей квартиры и проводил меня до автобусной остановки. Грандиозно. Большой подвиг с его стороны. Искренне рад. А ты уже слышал про Банкса? На прошлой неделе погиб в автомобильной катастрофе на род Айленде. Не может быть. Ещё как может, сер. Да, чёрта с жизнь. Лучший парень в мире не бывало. Первоклассный фотограф и работал в самых солидных журналах. Действительно талантливый. И к тому же молодой, зявольски молодой. Надрался и врезался в другую машину по дороге домой. Проклятый автомобиль. Прости, Господи. Уильямсу вдруг почудилось, что в душной гостиной мечется большая стая чёрных воронов. Ведь это же больше не пол. Это просто муж незнакомой женщины, которая в какой-то момент из трёх прошедших лет переехала в эту квартиру после отъезда настоящих Пирсонов. Куда уехали настоящие Пирсоны, никто не ведает. И совершенно бессмысленно спрашивать сидящего перед ним человека, куда подевался Пирсон, потому что настоящий Пирсон наверняка никому не сообщил, куда он исчезает. Уильямс, ты, кажется, знаком с своим сыном, не правда ли? Элен, найди Катома и пусть он идёт сюда. Сын был приведён, семнадцатилетний молчаливый паренёк. Алкоголь начал действовать на Уильямса, да и теперь он стоял с новым стаканом. Это наш Том, Уильямс, наш взрослый мальчик Том. Ты и должен помнить, Тома. Ведь ты Уильямса, Том. Ведь ты помнишь Уильямс и Том. Ведь ты помнишь Скажи, здравствуйте, Том. Том замечательный парень. А вы как его находите, Уильямс? Блистая пьяной искрой в глазах, Пирсон и говорили дуэтом, неумолкая, суетливой скороговоркой, не взирая на некоторую алкогольную озиревенелость языков. Всё время вперёд, марш, марш, и слова бежали наперегонки. Элин проворно высыпала очередную фразу. Том, Поделись с мистером Уильямсом дюжиной жаргонных слов. Писателям это всегда интересно. Упрямое молчание. Том набрался их, как собака блох, щебетала дальше Элин. Но в сущности, он правильный мальчик, просто у него хорошая память. Ну-ка, Том, выдай мистеру Уильямсу что-нибудь на бандитском. Давай же, Том, не робей. Опять глухая оборона молчанием. Далгавя затом переминался с ноги на ногу, впившись взглядом в ковёр. Давай же, Том, все ждут. А, Хелен, оставь его в покое. Ну, почему же, Пол? Я просто подумала, что у Уильямса будет весьма интересно услышать бандитскую речь. Ты же умеешь, Том. Ну и поделись. Не хочет, так не хочет, сказал Пол. Молчание и на это. Пойдём-ка, Уильямс, на кухню, предложил пол. Да и вот только возьму в себе ещё стакан. Высокий и грузный, он увлёк гостя за собой. Стены в кухне слегка покачивались. Пол вцепился в локоть Уильямса, долго жал ему руку и во время разговора наклонился совсем близко к нему. И тогда Уильямс видел, что у Пирсона лицо заплаканного поросенка. Уильямс, скажи по совести, У меня получится. Если я махну на всю руку и сяду писать. У меня классная идея для романа. Говоря, он похлопывал Уильямса по локтю, сперва легко, потом всё сильнее и сильнее. Как тебе мой план, Уильямс? Уильямс попытался отшагнуть на безопасное расстояние, но не тут-то было. Одной рукой полцепко держал гость, а кулаком другой в такт своей речи дубасил его по локтю. Согласись, это будет здорово снова начать писать, творить, иметь свободное время и вдобавок сбросить лишний жирок. Только не угробь себя диетой, как сын миссис Смирз. Он был придурком. Теперь кулак Пула остановился, зато вторая рука принялась с силой мять локоть гостя. За долгие годы дружбы они крайне нередко касались друг друга. Рукопожатие было едва ли не единственным телесным контактом. Однако теперь Пол то и дело трогал его, хлопал, щипал, пихал. «Видит Бог, далеко от города у меня будет уйма времени для работы», — говорил Пол, похлопывая Уильямса то по плечу, то по спине. «Там я сброшу весь накопившийся груз. Знал бы ты, как мы тут проводим чертовы уикенды. Уговариваем вместе с Эллен бутылку-две виски. Выбраться из города на выходные — такая морока. Пробки на дорогах». в пригородах толпы народа. Поэтому мы торчим в городе и надираемся. А вот и весь наш отдых. Но когда мы окажемся на природе, с этим будет покончено. Уильямс. Не посмотришь ли мою новую рукопись? Ах, Пол, ну куда ты торопишься? вмешалась появившаяся на пороге Элин. Не надо, Элин. Ведь Уильямс не против. Ты ведь не против Уильямс? Я не против, подумал Уильямс, но меня воротит. Я боюсь, но перебьюсь. Будь я уверен, что где-нибудь в его романе я найду прежнего пола, трезвого искрометного собеседника, отличного режиссёра, внутренне свободного человека, уверенного в себе, способного на быстрое решение, обладающего хорошим вкусом и умением критиковать с толком и прямодушно, и вместе с тем тактично. А самое главное, если я найду в его повествовании хорошего друга прежних времён, почти боготворимого, если я найду там этого Пола, о, тогда я готов проглотить любой самый пухлый том за одну секунду. Но что-то слабо верится в такое счастье. А встретиться на бумаге с новым незнакомым Полом? Нет уж. Увольте. Никогда. Ах, Пол, Пол! Текли дальше мысли Уильямса. «Разве ты не понимаешь, старина? Разве до тебя не доходит, что никогда вы с Эллен не выберетесь из города? Никогда! Никогда!» «Дьявол!» — воскликнул Пол. «Уильямс, как тебе наш Нью-Йорк? Не по вкусу, да? Как ты выразился однажды, город не врастенник, а, по сути, ничем не хуже какого-нибудь богом забытого Сиу-Сити или...» киноши. Просто здесь встречаешься с большим числом людей за тот же отрезок времени. Вот и вся разница. Ну, а как тебе на заоблачных высотах славы? Ты нынче такая величина. Теперь на перебое безостановочно говорили оба, муж и жена. Они пьянели на глазах, их речь утрачивала членраздельность, слова возвращались тыкались ни в свои предложения, перебегали группами из фразы в фразу, кружились в гипнотическом хороводе бла-бла-бла-бла-бла. Уилльямс, говорила Элин. Уилльямс вторил впол. Мы точно уезжаем. Это она. Уилльямс, что в тебе разорало? Я так тебя люблю. Скажи мне, от чего я тебя так люблю? Мир завистливый, таки, это он. И со смехом опять: "Хлобысь по правому плечу". А где том? гор тобой. Окружающие вещи стали подёргиваться туманом, одуряющая духота. Правая рука, исколоченная до синяков, висела плетью. С другой стороны, так трудно оставить прежнюю работу, они ведь платят мне чёртову уйму денег. Пол повис на Уильямсе, вцепившись пальцами в сорочку у него на груди. У Уильямса щутил, как пуговицы выскальзывают из петель. Пол был в таком rage, что казалось, вот-вот двинет гостя кулаком по лицу. Нижняя челюсть Пола угрожающе выдвинулась, а от его прерывистого дыхания, такого близкого, очки Уилимса запотели. "Я горжусь тобой, Уилимс, я души в тебе не чаю". Пол горячечно тискал его руку, хлопал по плечу, рывал сорочку, трепал по щеке. В процессе братских объятий очки Уилимса слетели и упали на линолеум. Ах, чёрт, прости, Уильямс. Прости, дружище. Пустяки, заводим. Уильямс проворно поднял свои очки. Правое стекло разбилось. Дурацкий рисунок трещин наподобие паучьей сети. Уильямс надел очки, и его правый глаз увидел, как в тумане дюжину полос, которые суетливо блеяли испугнные извинения. Уильямс помалкивал. "Ах, Пол, вечно ты такой неуклюжий", проворเฉла Элен. Вдруг разом зазвонили телефон и дверной звонок, и Пирсоны говорили разом: "А о том, куда-то давно пропал". И Уильямс думал с трезвой ясностью: "Нет, меня не вырвет. Я могу сдержаться. Но мне сейчас надо в ванную комнату, а вот там меня действительно вырвет". Ничего не говоря и ни перед кем не извиняясь, среди звонков, говоров и вскриков, всей этой перепуганной суеты и утрированной дружбы, он двинулся вперёд, как самнамбула, задыхаясь от зноя и продираясь, как ему показалось, через толпу людей. Закрыв за собой дверь в ванной, он рухнул перед унитазом на колени, словно для молитвы, и поднял крышку. Его вырвало. Раз, другой, третий. С закрытыми глазами, из которых текли слёзы, Уильямс продолжал склоняться над унитазом, не зная, что с ним. Он задыхается или плачет? Если плачет, то почему? От боли или от горя? Или это попросту алкоголь выдавливает влагу из глаз? Всё в той же позе молящегося, он слушал, как вода шумит по белому фаянсу и по трубам устремляется в море. Снаружи голоса С вами всё в порядке. Ты в норме, старик. У Уильямс с тобой всё о'кей. Уильямс нащупал бумажник в кармане пиджака, вынул его, убедился, что обратный билет там, вернул бумажник на место и любовно прижал его правой рукой. Затем встал, тщательно ополоснул рот, вытерся и посмотрел на себя в зеркало. Странный мужчина в очках с одной линзой, в сеточке трещин. Когда он шагнул к двери и положил ладонь на бронзовую ручку, готовый выйти, глаза его невольно закрылись. Его качнуло, и было полное ощущение, что весит он всего лишь 93 фунта.